Глава 12. Князь Лукомльский Василий Всеславич, праправнук Всеслава Полоцкого, близкий родич и недолгая поправившего в Полоцке князя Бретислава, ещё накануне велел созывать бояр. Бретислав Василькович для защиты своей столицы от Смоленской угрозы зывал к себе всех удельных князей Полоцкой земли. но на его призыв никто не откликнулся. И теперь Лукомльские князья об этом своём решении сильно сожалела. Смоленская судовая рать, медленно сдерживаемая идущими по берегу конными дружинами, начала продвигаться на юг. Цель была понятна. Лукомльское княжество. Да и Владимир Смоленский из своих планов не делал никаких секретов. Заявив и ещё в Смоленске о намерении присоединить к себе все некогда входившие в состав Полоцкого княжества земли, в том числе и ныне независимые уделы. Едва забрезжил в Теремных оконцах рассвет, как баеры быстро заполнили гридницу. Олокомльские вельможи, дожидаясь прихода своего князя, вели в своём кругу разговоры, она всех интересующую и уже довольно избитую тема. Слыхала, от русский князь Борис Давыдович подходит к нам с городским полком и дружины. Вряд ли смоляне возьмут Лукомель. Их же да, немногим более 2000 пешцев и три сотни дружины идёт. Боярин Ипат Иванович горячился, жестикулируя руками. Полоцкий князь тоже так думал. А ты ж что же, Глеб Андреевич, хочешь жить под властью, под законами и под мечами Владимира? Вольным боярином тебе быть наскучило? В холопе княжевом хочешь обратиться? Растиславичем мне тоже не любе, но Владимир совсем другое дело. Да, усомнился боярин. У него в голове больше, чем у нас с тобой и всех наших князей вместе взятых. Он знает, что нужно делать, и словно дикий веб, придет на пролом. К врагам своим он бежалостен. Зря ты, Владимир, в свои недруги записываешь. Ипат Иванович сморщился, словно съел ложку горчицы. Когда ему исполнилось тринадцать, то он на недолгое время спятил. Сейчас вроде как от своего недуга излечился. Но я лично не поручусь». что у него с головой всё в порядке. И ты, Глеб Андрич, хочешь под такого выластителя пойти?" влез в разговор, сидя ещё рядом боярин Емелиан Жиравитович. "Не знаю, но свою дружину на убой нашему князю не отдам. А ты еду в своё село. Я слышал, он от холопки прижил у бл**дка", сказал подключившийся к разговору Пуче Константинович. Значит, здоров, а больных на голову князей я за свою жизнь немало перевидал. Александром сына крестил, подтвердил Емельян Жировитович, удивив всех своей осведомлённостью. Он до сих пор заботится о своей служанке и даже из дочери Кичемеки стёл боярыню. Присутствующие при разговоре все разом засмеялись. А вот и я о том же, жить под Владимиром, пуще не воли, да и смех один, весело заключил ипат Иванович. Лукомльские и друсские князья величаво восседали на своих жеребцах, оглядывая затопившие плащить войско. А друсский князь вспархнул с седла легко и невесомо, словно пушинка. Огрузный Василий Всеславич долго и неловко вскарабкивался на коня при помощь своих дворских. Один вставлял ногу в стремя, другой плечом и руками подпирал коня же из ад. Утвердившись в седле, Василий Всеславич оттолкнул своих конюжьих и гордо вздёрнув вверх голову, сквозь причёску послеповатый глаз обозревая собравшихся на площади воев, объединённый дороцкой лукоманской рати хоть народы и собралось много, но сыпкой грозной силой они не выглядели если первые окаймляющие войска со всех сторон ряды дружинников облачённых в кольчуги, в шлемах со щитами и мечами, с у лицами и луками внушали уважение, то вздневшаяся за их спинами безликая масса наспех собранного мужечья с добьём рогатинами, в лаптях, да в драных сермягах производила на князи не самое приятное впечатление. Тем более, что поставили они всё это мужичью в строй, и вовсе не спрашивая на то их согласия. Возражать против княжеско-боярских дружин городские ремесленники в открытую не осмелились, и сейчас за это расплачивались в полной мере, построившись в криви и в кое-си нестройной толпой. "Эмли сокрушает Смоленскую рать", подумал Василий Всеславич, от чего непроизвольно поёжился. "Но теперь пойти на попятную без потелий лица к князю было бы невозможно. И ещё вчера в Гряднице он во все уши наибвил боярам, что смоленские судовые рати уже высадились на берегу реки Усвейка и теперь движутся к Лукомлю". Слава богу, что столица княжества стоит на берегу озера, подале от торных речных путей. Завтра враг уже будет на расстоянии поприще от столицу удела, а потому Владимира не следует ждать. Надо собраться всеми силами, выйти в поле и обратить смолянов в бегство. А русский князь Борис Давыдович, казалось, вообще ни на что не обращал внимания. По его лицу бродила от выпитого накануне и сегодня с утра хмельная улыбка. Лукомольский князь не знал о том, что Друцкий Волхв еще перед отъездом из княжества предсказал Борису Давыдовичу победу над смоленскими крестоносцами. «Смелый победит там, где робкий, проиграет!» Это пророчество старого волхва окончательно успокоило... и уверила дружского князя в его собственных силах. Ображничал он только за тем, чтобы придать себе смелости, все прямо как по предписанию вышних сил. Глянув на родича столика и пренебрежения, Василий Всеславич власно махнул рукой. За его спиной сразу загремели барабаны, засопели дудки, а верх взомыли с княжескими стягами с изображениями Спасителя и хировимов. Всадники со стягами выехали вперёд, а всё собравшееся на площади войско потянулось вслед за ним к городским воротам. А здоровых мужчин в луком ли не осталось, поэтому провожали войско князей всё больше бабы, старики, калеки, да многочисленная ребятьня, оккупировавшая валы частокола, обрамляющего вал. Женщины слезно причитали, висли на шеях у мужиков, нарушая походный порядок и тормозя все войско. Городские ополченцы совсем не горели желанием воевать с кем бы то ни было, тем более с войсками смоленского князя, походя, громившими всех подряд. А потому во время шествия по городских улицам мужики то и дело воровато озирались по сторонам, прикидывая, в какой бы переулок с подручней свернуть и под каким бы кустом незаметно затихариться. Она, впрочем, и не получалось, боязка княжеская конница, скачущая по краям огромной пешей колонны, неусыпно стерегла свою пехоту. У ворот возникло неизбежное при такой организации войск сутолока. Толкаясь, мужики оттаптывали друг другу ноги, многие за ворота вышли и вовсе без обуви. Дружинники зло покрикивали. «Шевелись, лаптники! Стадо баранов и то умней вас!» А утром следующего дня с первыми лучами зари оба войска сошлись. Передовой конный отряд князя И встретился с таким же точно конным отрядом Владимира прямо на вершине холма. Бой был короткий, но десяток конников князя и союзники в этой шибке разом потеряли. Друсский и Лукомльский князья слышали странные хлопки, видели дымное облачко и валяющиеся ещё тела своих дружинников. Воев у Владимира было поменьше, чем у князей, но наступали они плотным строем, выставив перед собой копья, в прорези щитов шли молча. Раджа князей-союзников являла собой полный контраст с маляном. Бежали пешцы по пулю в разброд, при этом мужики кричали, не жалея глоток. По левую руку от этой толпы шла конница друцкого князя, по правую — лукомольского. Разеящим дождём и стрел встретили самоленские лучники союзное войско. Одружинники, укрывшись щитами, пригнулись к лошадиным гривам и понеслись дальше. А друцкие лукомельские городские полки вмиг растеряли весь свой напор. И тут из заградившихся щитами самолян из чрева их крайних колон, словно из кротових нор, Оại кичались трубы на колёсах, и сотрясая воздух, ржахнули визжащим железом по накатывающей коннице. Ещё не рассеялся дым кэков удельной конницы с копьями на перевес, с мечами и пистолями в руках врезались Смоленские всадники. Одрусские лукомские пешцы с горяча влетели на железное жало Смоленских копейщиков, резкой, чуть ли не бегом двинувшихся вперёд. Недолго гудело поле боя. Дружинники ещё резались какое-то время, но силы были неровны, вернее говоря, не стали таковыми. Когда развеялся дым, и все узрели многие десятки тел лукомльских и друцких дружинников, истёрзанных картечью. Городские жеретьи стали просто разбегаться, кто утёк в лес, та переправился в брод через соседнюю мелкую речушку освободившиеся от противники смоленские пешцы помогли своей коннице алые казаки ликвидировать последние очаги сопротивления развеянных по полю союзных дружин многие из этих окружённых дружинников остались живы лишь благодаря оклику сотника Малыча будьте драться а слепли что ли княдей ваших нет «С кем вы теперь и за что воюете?» Дружинники оглянулись по сторонам. И правда. Ненадолго задумались, а потом стали обреченно бросать копья и мечи. Лукомельский князь погиб, а Друзский оказался куда проворнее своего незадачливого родственника и с частью дружины сумел уйти по лесным тропам. Вскоре Борис Давыдович объявился в своей столице целым и невредимым. Ммранис Лаев, злыдарь. Высидей наконец за печь к нам, чей ты чужой кровью подозвал я к себе своих полководцев. Везите пленных, каждый своих: пехотинцы, пешцы, фретери, дружинники. Переубийцы в сегодняшней сече тоже пришлось. Хотя желания принимать непосредственное участие во всём этом действии у меня совсем не было. Но всё же имедж князя, предводителя и воителя а надо хоть иногда поддерживать хорошо хоть то, что сейчас не времена вещего Олега, когда все князья в обязательном порядке воевали вместе со своими дружинами. А в этом плане русские князья уже успели себе выбить немалые послабления, чем я бы всю и пользовался. Мои военначальники такое поведение их государей вполне понимали и одобряли. Ведь никто иной как их же собственный князь долго и упорно объяснял им место и роль командующего на поле боя. Поэтому все они давно уяснили для себя, что воевода должен прежде всего управлять войском, а не ратиться в первых рядах вместе с рядовыми воями. Для наглядного всем урока помог один случай, как одного не в меру драчливого родного перевели временно в рядовые. так как во время боя он вел себя не как командир, а как обычный ратник, теряя все нити управления своим подразделением. С колоннами пленных мы медленно побрели к Лукомлю прямо к городским воротам. Там нас уже встречала коленопреклоненная делегация местных жителей во главе с лукомльским клиросом. Не успел Борис Давыдович вернуться в свою столицу, седмица не прошла. как узнал, что по реке Усвейка с удавой рать Владимира идёт к Дроцку. Потом немного успокоился, когда ему донесли, что свои огромные ладьи смоленский князь стало волоком перетаскивать не на реку Друть, а на соседний исток реки Бобр. Он радовался, как вскоре выяснилось, князь прежде времена к Друцку направилась конная дружина Владимира. В второй раз искушает судьба Борис Давыдович не рискнул сразу засобирался в путь дорогу в Волынское княжество. Бросаешь нас, князь? К Друцкому князю пришёл растерянный посадник Дивей Баташевич. Ты тут, Дивей, сам уж как-нибудь баринись. Отводя глаза в сторону, ответил боярину Борис: "А я пойду к волынским князьям Романовичем, может, подсобят мне сратной силой". Как же я один-то супротив Владимира устаю. Назад токмо половина городового полка вернулась, остальные либо погибли, либо полонены с Смоленским войском. А я последний, что могу сделать? Дожидаться, пока меня Владимир как Татьяну на заборе повесит? Романовичи могут нам помочь, ведь они супротив покойного Ярослава المستславича воевали. И сейчас у них прияз с Михаилом Черниговским. продолжается. Поэтому сказано тебе: боронись сам. А да как же я сделаю это? Одруск, чай не Полоцк. Полоцк не устояла нам и подавно. Заприть в городе и жди. Владимир идёт сюда без пешцев, только с дружиной. Труп этих хадовых пушек тоже у него нет. Поэтому надолго он тут не задержится. Он верно поспешает к Логойску. или Минску, или не знаю, куда там его черти несут. Заполит, Владимир Друск. Не боись, девей Баташевич, на дворе и чай не лето, выдюжите как-нибудь. Если всё так ладно, князь, по твоим словам, зачем нас покидаешь? Борис Давыдович, может, а думаешь, останешься в городе? Без тебя горожане долго не навоюют. Своего слова я не нарушу. Выпитив грудь, заявил друсский князь с таким воинственным видом, будто собрался с ворогом биться до последней капли крови. «Господь нам поможет». С тем разговор в тереме и закончился. Горожане провожали своего князя злыми взглядами и не менее язвительными словами. «Втравил нас в катару с Владимиром, а теперь словно заяц в кусты». С виду храбрый, а на деле квашнёй оказался. Половина наших мужиков из-за энтова аспида сгинула, а теперь он хочет, чтобы вместо него бабы на стенах ратились. С остатками вернувшихся из-под лука мля войск заперся посадник в Друцке и стал высматривать Владимира. Смоленский князь долго себя ждать не заставил, Уже на следующий день под стенами Друзска появились конные разъезды смолян, а вскоре и вся дружина заявилась. Лезть на валы и приступом брать город они не спешили. К воротам подъехало четверо конных, в коих посадник узнал пропавших под лукомлем друзских бояр. Возглавлял их Гордей Антипович из знатного боярского рода. Боярину у самых ворот осадил коня и сложив руки урта, громко прикричал воротным стражам, чтобы звали посадника. Девей Баташевич даже обрадовался появлению местных бояр. В школе они живы-здоровые, то и у него есть шанс выбраться живым из этого переплёта, в который их затянул Борис Давыдович. А над чистоколом появилась фигура посадника в шлеме Перегнувшись через колья, он громко спросил. — По что меня кличешь, Гордеин Типович? Посадник старался держаться с достоинством, потому как знал, что глядели на него и слушали их разговор с валов-горожани. — И тебе здравствует, Диви Баташевич, — ответил переменчик. — Послан я к вам нашим государем Владимиром Изяславичем. — Ха-ха! — усмехнулся посадник. — Ну так и говори давай. — С каким делом тебя к нам твой государь послал? — Наш это теперь государь, Дивей Баташевич. — С какой это радости? Гордеян Типович промолчал с показной брезгливостью во взгляде, осматривая валы. — Ров у тебя зарос посадник, да и чистокол подгнил. — То дело теперь не твое, Гордеян Типович, раз у тебя теперь новый господин. а друцкого князя Бориса Давыдовича и верных ему людей. — Еще раз спрашиваю у тебя, боярин. Сказывай, с чем пришел или уматывай от Седова. — Непривятлив ты, посадник, ну да ладно, некогда с тобой ляс точить, — улыбнулся Гордей, а потом, резко посерьезнев и прочистив горло, громко прокричал. — Вот слова нашего государя. — Ежели через час ворота не отворите... И не примите честь по чести своего нового князя, тог град сей непокорный будет взять приступом, а его выживших жителей всех как одного уведут в рабских ошейниках в далёкие дали. Но государь наш милостив, если добром его примите, то он зла ни над кем не сотворит наоборот, полонённых под лукомлем друจан вернёт их родичам. Думыте крепко. "Вам на раздумье ровный час, а больше государь наш мирно стучаться в ваши ворота не будет." Вооружённые мужики долго не думали, слезли с волов и сразу кинулись отворять ворота, не спрашивая ничьего мнения. Потом посадник наблюдал, как въехала в город Смоленская княница. Смоленский князь среди прочих своих дружинников ничем не выделялся, а даже корзна не носил. Был облачён в неотличимую от той их броню и на доспешник. Он сразу повелел созвать горожан на площадь перед теремом, и через своего, беруча долго рассказывал собравшемуся народу о распрекрасной жизни, что теперь у них наступит. Оно слово своё князь сдержал, а город не озарил, и друцкие полоняники уже к вечеру вернулись в город. Под глубокой ночью князь пировал со своей дружиной и служил угодливой речь приглашённых на пир от русских бояр. На следующий день на вручении клялись в верности своему новому государю и целовали в том крест. А вечером, назначив нового наместника, Смоленский князь с дружиной отправились обратно на речной Волог к своим галерам. Друг заказал прежнюю жизнь. А все случившиеся бывшим поседниками воспринималось словно дурной сон. Но так продолжалось до поры до времени. В один скоро жизни друсской и других новых городов Смоленской Руси начала стремительно меняться.